«Ненавижу и все же люблю». «Оди et amo, quare id faciam, fortace requeris, Nescio sed fieris sentio et excrucior». «Ненавижу и все же люблю». «Как такое возможно?» — спросишь ты. «Сам не знаю, но чувствую так, распинаясь и горько томясь». Так сказал Катул, и его давние слова до сих пор очень актуальны. Какое таинственное явление или состояние могло бы объяснить поведение Эльзы? Оно не было обусловлено физической болезнью, но Эльза одновременно любила и ненавидела. Видимая теплота и искренность выливалась в бессердечие, наигранная участливость скрывала неспособность к сопереживанию. Внешнее показное дружелюбие переходило в беспочвенный гнев, импульсивность мешала обстоятельности, а притворное «прости» заменяла неспособность к раскаянию и чувству вины, когда другим причинялся вред. В довершение весь этот набор зиждился на лживости и неслыханном эгоцентризме. — Как легко разрушать тем, кто не строит! Как легко угадать, кто кого доит, выдавив до синеты, как разрушила ты то, что не строила! Ведь строил все вроде я! Медлительная мелодия похоронного марша не сделала нас старше,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 Или даже смертью с косой, той, что совсем не выдумано, а вполне осязаемо, как семя извергаемо душа на морозный бриз, и даже стальной карниз не удержит знамени, предназначенного к спуску. Теперь я тоскую тускло, не ярко, как наглая лампа накаливания, а скромно, как светлячок на выпасе, а их светлячков.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 И чему ж ты рада, рада, твою мать? Все ты истоптала, истоптала ты, а теперь в наряде суперпровоты. Эльза была мастером маскировки. Герберт долгое время не подозревал, что его дружелюбная, улыбчивая и всегда приветливая жена на самом деле совсем другая. И типичной реакцией друзей, узнававших о зверском предательстве Эльзы, было удивление. Этого не может быть. Никогда бы не подумали, что такое может случиться. Да, она умела надевать маску, быть очаровательной и казаться таковой другим людям. И никто, даже сам Герберт, не знал, какая она в действительности. Тридцать лет он прожил под одной крышей с настоящим хамелеоном. Девиз Эльзы звучал так. «Люблю тебя, пока ты мне нужен». Будучи отличным манипулятором, она умело использовала в общении самые разные трюки, чтобы добиться желаемого. Если не помогала лезть, она применяла угрозы и шантаж, уничтожая таким образом любые препятствия на пути к цели. Эта женщина была мастером игры. Для людей, которые по каким-то причинам были ей нужны, Эльза становилась самым любезным и милым человеком на свете. Но стоило по какой-то причине стать для нее лишним, как мгновенно открывалось ее истинное лицо. О лживости Эльзы можно было слагать легенды. Она врала умело, веря в собственную ложь. А ведь ложь – сильное оружие. Если человек к тому же убежден в собственной искренности, то обман очень сложно раскусить. Эльза совсем не стыдилась своей лжи и даже гордилась ею, сохраняя спокойный и уверенный вид. Поэтому легче было поверить жене, чем улечить во вранье. Корень проблемы крылся в том, что Эльза была эмоционально холодна и даже пуста. Она совсем не испытывала эмоций, не чувствовала сожалений. Это была безжалостная, холодная машина в образе человека без стыда и угрызений совести. «Буду предельно ёмким. Есть, если чем, то крой. По ямам на самой каемке, на самом краешке ямы,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 Они с головами в облы до сих пор на это улыбятся. Мол, обманули Бога. Эльза была амбициозна, однако слаба и уныла, редко доводила начатое до конца, боялась ответственности и всегда пыталась переложить ее на Герберта. Для нее было важно иметь возможность обвинить мужа во всем, что бы ни случилось. Поэтому, когда Эльза решила, что Герберт ей больше не нужен, какие-либо моральные устои и табу просто перестали для нее существовать. Женщина шла к своим целям напролом, совершала поступки, выгодные только ей, не придавая никакого значения тому, что кто-то может пострадать. Трудно сказать, почему Эльза стала такой. Возможно, из-за пережитых ее жизненных травм, В детстве она испытала жестокость и даже насилие. Ее родители были довольно подлыми, садистичными людьми. В юности ее бросил парень, и она пыталась покончить жизнь самоубийством. После всего пережитого Эльза превратилась в замкнутую девушку с огромным количеством психологических проблем. К сожалению, все это было реальностью жизни Герберта. Три десятилетия ему удавалось каким-то образом дружить с Эльзой, поддерживать контакт, пока обстоятельства не сложились так, что он оказался больше не нужен жене. Женщина должна быть тихим ангелом, хранительницей очага и дома. Это очень важное свойство. Хороший пастырь, любящий муж никогда не будет никого не волить. Человек, живущий с Богом, ни в чем не нуждается. Можно вспомнить примеры святых отшельников, которые выходили в пустыне и годами существовали, каким-то образом не умирая от голода и холода. Не встречалось в житиях святых случаев, когда кто-то, молясь, умер от голода или холода. Обычно отшельников убивали злые люди, которым претил такой святой образ жизни. Однако Господь пусть и скромно, но обеспечивал монахов всем необходимым, даже если это был мед диких пчел. Возможно, они питались Духом Святым, так или иначе Господь напаял их. Христос всюду подчеркивает, если вы со мной, вам абсолютно не о чем беспокоиться. Я всюду вас защищу, обеспечу всем, что вам действительно необходимо и не является для вас вредным. Поэтому вера в Господа заведомо является антигосударственной. Яркий тому пример – страшное гонение на новомучеников. Насчитывались целые десятки и сотни тысяч истерзанных и убиенных верующих в 20-30-х годах. С точки зрения божественного домостроительства, это есть вещь полезная. Если бы не произошла революция, эти люди могли бы никогда не пострадать и не проявить свою веру, умерев среди мелких грехов. Господь вызвал колоссальный целительный огонь, который привел к венцу мученичества огромный сон новых святых. Получается, что даже богопротивная власть все равно была дана от Бога. Господь попустил в сие, видя состояние церкви перед революцией. Она погрязла в самодовольстве, формализме, регализме, в каком-то бюрократизме и бесчувственности. Он не звел ее в состояние гонимой церкви Христовой, где эти свойства смогли проявиться. Предатели отказались от церкви, отошли от нее. Иуды проявили себя в полной мере. Сам Иуда тоже не показывал свою сущность в течение всего времени служения Христу, до тех пор, пока не начались серьезные гонения. Также и здесь произошло отделение плевел от чего-то полезного, и поскольку всякая власть дана от Бога, Поскольку разрешается им для пользы человеческой души, то любая ситуация должна рассматриваться именно с точки зрения пользы или вреда для души. Герберт оказался тем самым Иудой. Впрочем, он всегда полагал, что его вера не выдержит испытания.